Глава двадцатая Я сидела на работе с похоронным лицом. «Гречкина, ты выглядишь как самка богомола, которая сожрала своего любовника», – подкалывал меня Толик. «Не смешно», – мрачно отозвалась я. «Ну почему не смешно?», – резонно возразил Толик. «Я же смеюсь». На обеденном перерыве я вышла подышать свежим воздухом. У входа сотрудники устроили курилку, поэтому я отошла подальше. «Жень, у тебя что-то случилось?» Ко мне подошел Кирилл. «Слушай, вот у тебя же есть парень?» «Ну, сегодня утром еще вроде как был». «А ты его любишь?» «Люблю». «А как ты понял, что он тот самый?» Кирилл задумался. Я как-то ехал в метро и увидел пожилую даму в зеленом костюме. С ней была собачка, в точно такой же одежке, только меньшего размера и мне сразу захотелось позвонить ему и рассказать эту историю. Мне кажется, это и есть любовь. Когда с тобой что-то случается, то первый, с кем ты хочешь поделиться, — это он. «Спасибо тебе!» — улыбнулась я Кириллу. «За что?» — удивился тот. «Сегодня утром я видела, как споткнулся голубь, и я знаю, кому мне захотелось об этом рассказать». «Женечка, у меня для себя сюрприз!» — радостно сообщил Олег. Мы сидели в итальянском ресторане, и я меланхолично накручивала на вилку карбонару. «Знаешь, я тоже хотела с тобой поговорить». «Нет-нет, я первый». Передо мной лёг конверт. «Что это?» «Открой». В предвкушении моей реакции Олег ёрзал на стуле. Я открыла конверт и достала оттуда два билета с надписью «Париж». «Это что?» «Мы летим с тобой во Францию. Помнишь, ты хотела завтракать на фоне Эйфелевой башни?» «Через неделю это будет твоей реальностью». «Но...» «Ты рада? Правда здорово?» Я взяла бокал и залпом выпила шампанское. «Олег, я не полечу с тобой в Париж». Тот изменился в лице. «Почему?» Севшим голосом спросил он, а потом добавил. «Это из-за Бена?» «Какого Бена?» Не поняла я. «Не в Римне. Я знаю, что ты познакомилась с ним на конференции по IT». «Олег, какой конференции? Хватит врать!» Рявкнул тот и двинул кулаком по столу. Я дёрнулась от неожиданности и застыла, как суслик в испуге. «Думаешь, я не знаю, что ты с ним спишь, шлюха!» На скулах Олега ходили желваки. «Пытаешься водить меня за нос? Я, по-твоему, идиот!» Я боялась шелохнуться и лишь крепче сжимала вилку. Олег говорил «сейчас не со мной», А со своей бывшей девушкой в его голове мы смешались в одного человека. «Я всё знаю. Я следил за тобой. Надеешься уехать с ним в Штаты?» «Это же какой-то театр абсурда. Он явно болен». Я попыталась встать из-за стола, но Олег схватил меня за руку. «Стоять!» «Отпусти! Мне больно!» – попыталась вырваться я. Олег вскочил. Я закричала, и он толкнул меня на пол. Я с ужасом смотрела на него снизу вверх. «Он же сейчас меня убьет!» К нам подбежали официанты. Олег внезапно мотнул головой и с непониманием взглянул на меня. «Женя, ты в порядке?» Он протянул в мою сторону руки, видимо, в попытке мне помочь, но я с воплем отползла назад. «Мужчина, отойдите от нее!» Попросил один из официантов, а второй помог мне встать. «Ты чего, Женя?» Олег был в недоумении. «Что происходит?» «Пожалуйста, вызовите мне такси», — попросила я официанта. Я ждала машину у входа в ресторан. Хотелось, чтобы этот вечер побыстрее закончился. Из дверей вышла Элеонора. Вот так встреча. Я хотела поприветствовать ее, но Элеонора, похоже, была не в духе. «Давай быстрее, скотина!» Цедила она сквозь зубы. Вслед за ней из ресторана вышел ее муж, пьяный в зюзю. «Я говорил, что ненавижу тебя», – шатался супруг. «Заткнись и шевели поршнями. Хватит позорить меня перед друзьями. Ты живешь за мой счет, и твоя задача – просто меня не бесить. Но и с ней ты не справляешься». Перед рестораном остановилась машина, и водитель открыл дверь. Элеонора дала подзатыльник мужу, пытаясь усадить его в салон. Да залезай ты уже, кусок дерьма! Вот вам и идеальные отношения, ты, Ларуф. Элеонора с раздражением зыркнула на меня. Ей явно не нравились свидетели семейной сцены. — Ты, газюка, подлая змея! — кричал муж. — Закройся уже, мерзота! Поехали! Элеонора громко хлопнула дверью, и водитель дал по газам. Я достала из сумки манифест, покрутила его в руках и выбросила в мусорку у входа. Таксист всю дорогу молчал, за что я была ему безмерно благодарна. Расплатившись, я вошла в подъезд, вызвала лифт, но нажала кнопку девятого этажа. Двери лифта открылись, и я увидела, как Вобла запирает дверь Андрея собственным ключом. «Вы снова вместе?» – опешила я в с удивлением посмотрела на меня. «А твое какое свинячье дело! Завидуешь? Да, мы вместе!» Она пошла к лифту, по пути задев меня плечом. Я молча побрела по ступенькам на свой этаж.